Мой дом, начавшись в сердце, вырос вдруг до двухэтажной маленькой планеты. Он помнит столько отпечатков рук, счастливее которых в мире нету. И кто в нем был? Заведомо мне друг, чей смех дороже мне, чем звон монеты. Из этажерок разноцветных книг, из воздуха, нагретого от счастья, из музыки и слов мой дом возник и стал моей незаменимой частью. Мирок рабочей винтичной возни здесь надо мной ни капельки не властен. Вечно зелёным летом обнесён. Перед любой невзгодою бесстрашен. Мой дом всегда даёт мне сил на всё, что я ещё не выдумала даже. Мой дух очаровательно спасён от громкой суеты многоэтажек. И если я забуду всё, как сон, мой дом мне обязательно расскажет.